— Вы с ума сошли! — выкрикнул Джерри Флинн достаточно громко, чтобы услышали в зале. — Это ошибка! — он шагнул к помосту. — Ну так посмотри сам, — сказал Рокки, подавая ему протокол. — Жаль, что это не мы, — буркнула Глория, поднимая голову. — Жаль, что я не завалила забег. д у г о м о н и с ты, — й цыкнул я. «Плевать! Я хотел на ваши бумажки! Все вранье, что там понаписано!» Джерри Флинт сунул их обратно р у к и «Я же знаю! Сплошное вранье! Как, черт возьми, нас могут выкинуть, раз мы не были последними?» «Ты можешь сосчитать круги, когда мчишься по трассе?» — спросил Рокки, пытаясь осадить Джерри. Я понимал, что это у него не получится. Да и ни у кого бы это не получилось. — Нет, не могу, — признал Джерри. Но з н а ю что мы не уходили в бокс, а Мэри ушла. Мы опередили Ви и Мэри со старта и закончили раньше их. — Что вы на это скажете? — спросил Рокки, типа стоявшего рядом. — За этой парой ведь наблюдали вы? — Дружище, вы ошибаетесь, — заявил тот Джерри. Я следил за вами очень внимательно. «Тогда очень жаль, парень», — вмешался Сокс Дональд, протолкавшись сквозь кучку арбитров. «Видимо, ты ошибся». «Ни черта я не ошибся! Просто вы все подстроили», — заявил Джерри. «И не м о р о ч ь т е мне голову! Ясно, ведь если бы сегодня отпали Ви и Мэри, погорела бы завтрашняя свадьба!» «А ну потише!» — бросил Сокс и марш в раздевалку. «Ну ладно!» — буркнул Джерри и шагнул к арбитру, который судил его и Веру во время дерби. «Сколько тебе, Сокс, за это дал?» «Я не понимаю, о чем...» Джерри развернулся и двинул ему в зубы так, что тот рухнул на пол, как подкошенный. Сокс подскочил к Джерри, начал на него орать, испепеляя взглядом и держа руку в заднем кармане. «Только достань свою дубинку!» — осадил его Джерри. «Я тебя подавиться заставлю! В глотку тебе ее заколочу!» И ушел, пересек всю площадку и скрылся в раздевалке. Зрители повскакивали с мест и возбужденно загудели, пытаясь понять, в чем дело. «Иди переоденься!» — сказал я г л о р и и п р и в е д е т смертный приговор в исполнение!» протанцовно а часов восемь79 осталось пар двадцать глава 12 целый день г лория пребывала в ужасной депрессии я без конца спрашивала о чем она думает н и о чем у с т а л о отвечала она сейчас то мне ясно каким я был дураком Должен был знать, о чем. И вот теперь, вспоминая тот последний вечер, не понимаю, как я мог быть таким дураком. Но тогда, в те дни, я многого не понимал. Судья там наверху все говорит, говорит, но его слова проходят сквозь меня, как его взгляд сквозь стекла очков проходят насквозь и исчезают, Без следа еще до того, как последует новый взгляд И раздастся новое слово Мои уши и мой мозг Так же не воспринимают речь судьи Как не задерживают его взгляд с в е р к а ю щ е е с т ё к л а Я слышу его руками, ногами, всем телом Но только не ушами, не мозгом Ушами я слышу газетчика с улицы как тот выкрикивает что-то про короля Александра, слышу грохот трамваев, рев автомобилей, слышу предостерегающие сигналы уличных семафоров, а в зале суда я слышу, как люди дышат и шаркают ногами, слышу, как поскрипывают деревянные скамьи, как кто-то тихонько сплевывает в плевательницу. Все это я слышу ушами и мозгом. Но судью я слышу только телом. Если когда-нибудь вам придется слушать судью, говорящего то, что этот говорил мне...